Что может напугать любого человека до глубины души? Особенно, если этот человек воин и повидал такого, что психика гражданского не всегда выдержит. Отрубленными конечностями, кровью, кишками на земле такого не напугаешь. Наоборот, он станет собраннее, сообразительнее, а значит сильнее. Вспоминая видеоролики о войне на YouTube – Фильмы про войну всегда бросались на слух одни и те же высказывания солдат, побывавших в мясорубке военных действий на вопрос, что самое страшное во время битвы с врагом. Понятное дело, что война сама по себе опасное место. Там на каждом шагу подстерегает смерть, даже в самых непредсказуемых местах. Но в одном все сходились, что самым ужасным было арт-обстрел твоих позиций. В этот момент страх сковывает тело ты не можешь ничего сделать находишься в самой беспомощной позиции содрогаешься от грохота и взрывной волны которая каждый раз подкидывает тебя независимо от того где ты спрятался обреченно ожидая когда прилетит твой снаряд и закончит твои мучение или сделает тебя навсегда калекой в такой момент со сослов военнослужащих не хочется думать ни о чем лишь молиться богу чтобы спас тебя и товарищей по оружию так вот «Раз я назначенный бог данной горы, артиллерия – это бог войны, то мне необходимы пушки, гаубицы или на худой конец минометы. А для защиты себя любимого на ближних дистанциях эффективно небольшое личное оружие, с которым я бы мог легко справиться, при этом не давая шанса противнику увернуться. Сделать пушки наподобие тех, с помощью которых я отбросил первое наглое нападение волков, не выйдет». «Слишком недальнобойное такое оружие, максимальное расстояние для поражения противника метров 10. Это не то расстояние, когда я могу ощущать себя в безопасности. Да еще к тому же ненадежное. Видел я, как раздуло пластмассовые стволы. Чуть помощнее взрывчатое вещество, и их разорвет однозначно. Поэтому мне необходимы стволы покрепче, да взрывчатое вещество помощнее. Со стволами как бы не было проблем». Пускай профильная труба в кузове Митсубиси, что стоял напротив меня, была прямоугольной, ее толщина позволяла надеяться на то, что она выдержит более мощный выстрел. Все-таки железо, а не пластмасса. Понятное дело, стальной профиль вполне возможно раздует, может даже порвет в некоторых местах. Но я не думаю, что мне придется постоянно отстреливаться. Вполне будет достаточно несколько раз выстрелить в сторону противника, чтобы навсегда его образумить. А так как профильной трубы в кузове «Митсубиси» немало, то можно сделать целый взвод на отдельно стоящем шасси заряженных одноразовых боевых орудий. Подвести электрический взрыватель к каждой трубе и с помощью проводов, обычных выключателей, тумблеров, каких полно в машинах, контролировать этот татский обстрел неприятеля, если, конечно, таковой найдется. Раму, лафет, для нескольких стволов можно сделать из того же стального профиля – Чтобы картечница легко поддавалась управлению и перемещалась по местности, необходимы колеса. А их у меня хоть пруд пруди. Устанавливаешь на раму порядка пяти-десяти профилей стволов, заряжаешь, провода кидаешь в заднюю часть, называемую хоботом. Он обычно упирается в землю для предотвращения отдачи орудия и отката его назад. Я же могу с помощью хобота управлять картечницей, передвигать ее, изменять угол и наклон стволов. На том же Хоботе можно разместить органы управления выстрелами, а именно тумблеры или выключатели. Получится лафет с несколькими стволами, которые будет невозможно перезарядить в боевых условиях. Но мне почему-то кажется, что выстрелив из такого орудия пару раз, войско из ста человек, потеряв половину, побежит куда угодно, только не на остальные восемь стволов. А главное, в случае непредвиденного разрыва ствола, Я с помощью хобота буду подальше от взрыва. Можно даже сделать щит, чтобы, не дай бог, не пораниться от осколков. Плюс щит поможет уберечь меня от стрел и копий. Почему я в своих мыслях отдаю предпочтение шрапнели? Пускай это намного сложнее, чем выстрелить из картечи. Потому что выстрел из картечи и шрапнели – это два совершенно разных по эффективности боевых снаряда. Картечь, как и шрапнель, состоит из множества мелких поражающих элементов – Вот только картечь покидает ствол боевого оружия самостоятельно. Далее, следуя полученной инерции, летит и поражает противника. Со шрапнелью другая история. Шрапнель покидает ствол в контейнере из картона или железа. В моем случае, скорее всего, из ткани или ленты, Ее теперь меня достаточно. Внутри контейнера находятся поражающие элементы в виде той же картечи, и взрывчатое вещество замедленным взрывателем пролетая заданное взрывателем расстояние, например, 100 метров. Контейнер взрывается посреди рядов противника, и шрапнель поражает гораздо больше целей, чем картечь. Представьте, когда помимо грохота, пламени и дыма впереди перед вами, взрыв происходит в ваших рядах. Тут страшно станет любому, независимо от того, в каком он веке родился и вырос. Чтобы все это грохотало, взрывалось и убивало необходимое эффективное взрывчатое вещество – Где его взять? Пороха у меня по понятным причинам не было. Газогенераторы из подушек безопасности в автомобилях для этого не годятся. Во-первых, их заряд слишком слаб, чтобы забросить контейнер со шрапнелью и взрывчатым веществом весом примерно килограммов пять на расстояние ста и больше метров. Нельзя близко подпускать к себе лучников. Во-вторых, их заряд так запаян, что его невозможно достать без риска покалечить свои руки. После ревизии я знал в полном объеме, где что у меня находится, и в каком количестве. Естественно, я как кузнец, а еще с недавних пор ювелир, то с химией мне приходится дружить. Представляю, на каких законах происходят химические процессы, понимаю, что при этом выделяется и с чем взаимодействует. Да и простая житейская мудрость о много может рассказать. Вырос я в те года, когда любимой игрушкой был взрыв-пакет, а не смартфон. Пришлось взять ручку и страховку на один из автомобилей, стоящих на улице. Долго думать, писать, рисовать, мысленно проводя химические эксперименты, чтобы получить определенные вещества, что мне были необходимы. Основной ингредиент – нитрат калия я получил с помощью обменного разложения хлорида калия и нитрата натрия, которые, в свою очередь, получил из других веществ, что были у меня в наличии. Углерод – это самое простое – Его сможет синтезировать и первоклассник. Сахар, серная кислота имеется в автомобильных аккумуляторах. Вода, руки, растущие из того места – вот тебе и углерод. Еще углерода полно в автомобильных шинах, но он получается грязный. Потом его долго чистить приходится. Единственное, с чем пришлось помучиться, так это с серой. Ее в чистом виде среди моих запасов, к сожалению, не было. Добыть ее можно из той же аккумуляторной кислоты – Вот только температура для химической реакции потребовалась бы очень высокой. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. С помощью горючих материалов удалось добиться нужной температуры и поддерживать ее долгое время, ведь сера необходимо было много. Далее, путем смешивания в определенных пропорциях нитрата калия, углерода и серы, я получил порох. При испытании порох сработал на троечку, выделив огромное количество дыма. Все правильно. Это ведь дымный порох. Не самый эффективный порох для моего времени. Но для того, чтобы произвести фурор в этом времени, вполне достаточно. Дымным порохом пользовались вплоть до Второй мировой войны, пока не появились более продвинутые материалы, из которых делают взрывчатые вещества намного мощнее, чем лежащий передо мной черный порошок. При своих скромных запасах мне все же удалось сделать целое 12-литровое ведро не самого хорошего качества пороха. Такого количества, как я посчитал, вполне достаточно, чтобы зарядить 10 стальных профилей, 10 контейнеров для шрапнели и еще станицы для моего личного оружия. Профили были предварительно подготовлены, проще говоря, сплющены с одного конца с помощью кувалды и такой-то матери, затем завернуты после максимального разогрева. Внутрь порохового заряда, представляющего из себя целлофановый пакет, укутанный скотчем, был помещен взрыватель, виде тонкой стальной проволочки между двумя проводами. При замыкании электрической цепи стальная проволока накалялась до красна, чего вполне достаточно, чтобы поджечь порох. Сами провода выведены через ствол и с помощью изоленты закреплены по всей своей протяженности, чтобы не болтались и не цеплялись. Свинец из разобранных мной аккумуляторов я расплавил на костре, с помощью промасленной дощечки, на которую я лил свинец и ведра с машинным маслом для мгновенного остывания, наделал уйму картечин с ноготь большого пальца. Получились они разные, иногда не идеально круглые, но их количество было более чем достаточно, с большим запасом. Свинцовые шарики, будущую шрапнель, я поместил в мешочки, сделанные из штанин из плотной ткани, например, джинс. Там же разместился патрон с порохом, примерно граммов 100, Сам патрон был скручен из жестянки. Замедленный взрыватель был сделан из того же пороха и пластмассовой трубки, в которую он был насыпан и утрамбован. Трубка с порохом соединялась с пороховым зарядом и патроном в контейнере со шрапнелью. Из-за того, что профильная труба прямоугольная, потерь в газовом давлении во время взрыва не избежать. Необходимы были испытания, чтобы понять, как поведет себя прямоугольный ствол. Насколько далеко забросит выстрел болванку в 5 килограммов? Сколько секунд пройдет после выстрела, когда контейнер со шрапнелью взорвется? Это необходимо было, чтобы в будущем контролировать расстояние взрыва контейнера со шрапнелью путем удлинения или укорочения трубки с порохом. Для этих целей я снарядил отдельные три прямоугольных профиля. Один просто с куском железяки примерного веса, как и контейнер со шрапнелью. Второй оснастил полным зарядом. Мешок с порохом, контейнер со шрапнелью, патрон с замедленным взрывателем. В третий, помимо мешочка с порохом, «Пыжа» засыпал свинцовые шарики, решив попробовать выстрелить картечью и посмотреть на эффективность. Принял решение испытание провести немедленно, несмотря на то, что время близилось к вечеру. Закрепил с помощью стальных хомутов заряженные профили к лафету на колесах. Сделал все приготовления, подсоединил провода, вывел все это на безопасную дистанцию, спрятался за борт Урала, так как щит на хоботе еще не успел смастерить. Первый выстрел решил сделать из ствола железной болванкой. До вершины горы, где стояла фура, было примерно метров сто. Если болванка улетит дальше, то ее можно будет найти на дороге за возвышенностью. Цель данного эксперимента – измерить дальность полета снаряда при выстреле из прямоугольного ствола. Огляделся еще раз – нет ли поблизости подкрадывающихся волков, затем присел на корточки и щелкнул тумблером. Наверное, так и должно было быть. Выстрела сразу не последовало. Прошло секунды полторы, когда бабахнуло так, что лафет на резиновых колесах подпрыгнул на месте, затем откатился назад. Дыма было столько, что заволокло все вокруг. Чтобы воочию наблюдать полет болванки, об этом даже речи не могло быть саму пушку толком не разглядеть, настолько много было дыма вокруг. Немного придя в себя, сразу побежал к клафету посмотреть, как там прямоугольный профиль. Живой или его разорвало к чертям? Профиль был целым. Но вот дальнейшее его использование как ствола, к сожалению, уже не рентабельно. Железек унесла бы так раздуло. Почему-то я был практически уверен, что при повторном выстреле его точно разорвет. К сожалению, саму, После первого выстрела у профиля заканчивались полномочия как ствола боевого оружия. Годился он лишь на перековку. В этом не было ничего страшного. Главное, что свою функцию он все-таки выполнял, несмотря на свою экзотическую форму. Тем более воевать я не собирался, считая, что десяти стволов мне вполне хватит, чтобы напугать и поставить на место всех, кто захочет сместить Дабанхолу Тенгри, повелителя западных кузнечных богов, с его поста. Болванку я нашел за горой. Она упала на крышу одного из автомобилей. Замерив расстояние, пришел к выводу, что выстрел позволяет закинуть снаряд примерно на 150 метров. Пришла очередь картечи взявший за хобот, направил стволы пушек на белый «Ниссан», находящийся от меня примерно в 50 метрах. Далее все то же самое. Подготовка. Спрятался. Нажал тумблер. Через полторы секунды выстрел, больше похожий на взрыв. Единственным новшеством был звук, визжащий на скорости кортечи и глухие удара что-то металлическое. Да до Ниссана, был огорчен тем, что, преодолев 50 метров, кортечь не пробила корпус автомобиля, лишь разбила боковое стекло и оставила внушительные вмятины на жестянке. Значит, стрелять картечью дальше, чем на 20-30 метров, не имеет смысла. Вот теперь самое главное испытание. Тут выстрел намного сложнее из-за пластмассовой трубки с моим порохом с замедлителем взрыва. Непонятно было, какой длины должен быть фитиль, чтобы эффективно сработать именно там, где и положено в стане врага. Да и вообще, загорится ли этот самый фитиль, или его потушит взрывная волна. В этот раз решил принять более серьезные меры безопасности. Вдруг снаряд взорвется прямо на вылете. Тогда Шрапнель может полететь куда угодно. Направил ствол в сторону фуры, чтобы контейнер со шрапнелью летел вдоль стоящих по бокам дороги автомобилей. Где взорвется контейнер, я должен буду определить по повреждениям автомобилей. Сам спрятался в будке Урала, краем глаза наблюдая за процессом через стекло. Нажал тумблер и зажмурился от охватившего меня страха. Взрыв, как ни привыкая к нему, всегда пугает своей неожиданностью, громкостью и разрушительностью. Прошло не больше секунды, как громыхнуло так, что Урал качнулся на своих колесах. Как я буду держать за хобот этого зверя, не представляю. Придется что-то придумать, иначе при цельной стрельбе можно забыть, так как только удерживая пушку за хобот, я могу контролировать направление и угол выстрела. Лишь подумав об этом, буквально через долю секунды раздался второй хлопок, но теперь менее громкий. Выждав еще секунду, я выглянул наружу. Все вокруг было в дыму, как и ожидалось. Осторожно выпрыгнув на дорогу из Кунга, я направился посмотреть, что там с пушкой. В этот раз прямоугольный профиль все-таки треснул. На самом кончике трубы угол разошелся, оставив выгнувшийся наружу металл. Сам профиль вздулся, стремясь сгладить углы под воздействием взрывной волны. Убедившись, что после выстрела ствол оказался пустой, направился в сторону вылетевшего снаряда. Отойдя от пушки метров на шестьдесят, я заметил явные следы взрыва на ледяной подтаявшей дороге. Черные разводы на почти белой поверхности, разлетающиеся в разные стороны. Взрыв произошел в воздухе, оставив кляксу на припорошенной ледяными снежинками дороге в виде черного пепла. Огляделся для осмотра близстоящих автомобилей. Ничего... Только через секунду до меня дошло, что Шрапнель во время взрыва, продолжая повиноваться инерции выстрела, летела дальше, вперед. А взрыв патрона внутри болванки раскидал ее словно брызги из шланга с водой. То ли заряд патрона был слабоват, то ли так должно было быть. Но мне пришлось пройти вперед еще метров десять, чтобы увидеть, что сделала Шрапнель, попавшая в автомобили. Задние стекла трех автомобилей были испорчены, навсегда и обмену не подлежали. На них имелись многочисленные трещины, исходящие от центра попадания картечины. Можно было наблюдать сквозные дырки, где металлические шарики пробили стекло. Багажники и другие металлические части кузова автомобилей пробить не удалось. На них имелись глубокие борозды, вмятины, сколы краски и грунтовки, но вот сквозного пробития я не наблюдал. Эта новость меня немного горчила. Выходит, Сила выстрела недостаточно, чтобы разделать строй противника с помощью шрапнели на отдельно взятые компоненты. Это когда металлические шарики летят с такой скоростью, что пробивают противника насквозь, отрывая куски мяса, конечности, разрывая тело. В моем случае шрапнель может разве только покалечить, нанести не смертельный, но существенный вред противнику. Например, как травматический пистолет-оса с расстояния трех метров я все-таки надеялся, что это будет достаточно, чтобы враг бежал с поля. Нужно еще не забывать, что дым, пламя, особенно звук взрыва, выстрела, сами по себе напугают противника до глубины души, особенно когда он видит и слышит такое впервые. В общем, я остался доволен испытаниями. Все же я не мясник, и моей целью не уничтожение людей в долине, от которых я в скорости буду очень сильно зависеть. Мое оружие — Это напоминание о моей божественной сущности, а боги могут быть милосердны. Зато теперь, после этих испытаний, я представляю, сколько пороха необходимо вложить в заряд и какой длины мне необходим замедлитель взрыва для болванки со шрапнелью. Разглядывая повреждения на автомобилях, представляя, что шрапнель может при таком раскладе сделать со строем живого противника, я услышал край муха странный, можно сказать, посторонний звук, Звука вокруг хватало – ветер, треск и скрип деревьев, пение или карканье птиц в лесу. Но этот разительно отличался от всех уже привычных звуков, он был похож на стон. В этот раз я не взял с собой факел или щит из поликарбоната. Посчитал, что такой грохот, который наверняка эхом долетел до поселения в долине, должен распугать всю живность в округе. Поэтому, когда я повернулся в сторону леса и увидел среди деревьев человеческий силуэт – то холодный пот пробежал по моей спине. Глаза быстро сфокусировались на объекте, лежащем среди деревьев. И когда я разглядел то, что производило странные звуки, привлекшие мое внимание, моя душа ушла в пятки в буквальном смысле. Я застыл от страха. Среди деревьев, ногами к мне, на животе, лежал представитель живого мира неизвестной науки, а именно снежный человек. Теперь я его хорошо рассмотрел — Ведь он лежал от меня метрах в пяти, не больше. Почему я его сразу не заметил? Да потому что у него шерсть цвета коры дерева, очень хороший природный камуфляж. Только его стоны привлек мое внимание. Так, стоп. А почему он лежит в снегу и стонет? Оцепенение тела проходило постепенно, медленно. Поверхность кожи пощипывали тысячи иголок, словно кровь заново прилила к ней. А вот мои мысли в голове несли со скоростью света, просчитывая варианты, что же делать дальше. Как только появилась возможность двигаться, я осторожно гляделся в поисках товарищей, лежащей передо мною довольно крупной обезьянки. Вокруг тишина и благодать после грохота моих пушек. Ветер разогнал дым, видимость хорошая, но солнце уже клонилось за горизонт. Страх отпустил меня». И я хотел было рвануть, что есть мочек Уралу, чтобы закрыться внутри Кунга, где в безопасности дождаться утра, но громкий протяжный стон остановил меня. Проклиная себя за беспечность, постоянно крутя головой в поисках опасности, я сделал пару шагов к лежащему в снегу неизвестному существу. Он был огромен. По сравнению с ним, я выглядел ребенком, настолько крупно был этот снежный человек. Сделав над собой усилие, Я подошел еще ближе, почти вплотную. Только тут увидел на снегу красные разводы, выступающие из подлежащего на животе зверя. Почему-то сразу понял, что крупная обезьяна ранена. И, скорее всего, в ее ранении виноват именно я. Шрапнель нашла свою жертву. Как это получилось? Второй вопрос. Вот что мне делать сейчас? А вот что мне нужно было делать сейчас? Вопрос первый. Проще всего бросить животное и спрятаться в своем уютном и безопасном гнездышке. Отговорок хватало, чтобы не делать из себя героя. Во-первых, животное очень крупное, я не смогу его перетащить или даже перевернуть. В нем вес не меньше трехсот килограммов. Во-вторых, кто-то может с уверенностью сказать, что такой крупный зверь, будучи раненым, не разорвет меня. Попробуйте подойти к раненому медведю и окажите ему медицинскую помощь. В-третьих, я не доктор болит ветеринар я совершенно не представляю, как лечить животных. Таких отговорок мой внутренний голос мне слал целыми списками, но что-то останавливало меня, не давая уйти просто так. Я осторожно тронул лежачего за ногу, а затем, осмелев, дернул ее, ухватившись за длинную шерсть, которая оказалась не просто густой, но и очень мягкой, приятной на ощупь. Раздался стон, и существо, подняв голову, посмотрело на меня. Этот взгляд... Такой проницательный, умный, а главное, совершенно не агрессивный, а много мне сказал. Я мгновенно, проникнувшись, понял, что буду делать дальше. Урал завелся, не капризничая. Я сдал назад, встал напротив лежащего в лесу снежного человека. Далее сбегал до машины склада, где знал, что там лежит большое, прочное, прорезиненное полотно, специально чтобы накрывать от дождя зерно или сено. Развернув его на дороге, сложил четыре раза. Расстелил перед ногами раненого и привязал углы к деревьям, чтобы полотно не съезжало, когда я буду затаскивать животное с помощью буксировочных ремней на него. Потом прямо на полотне вытянул уралом снежного человека из леса на дорогу открытое пространство, где мне ничего не будет мешать или пугать. Подогнал машину вплотную к нему. Так было удобнее, а мне безопаснее. Всегда есть куда спрятаться в случае опасности. Накидал побольше теплых вещей на полотно и, стараясь это делать осторожно, не дергая, попытался перевернуть животное на спину, чтобы он лег спиной на постеленные вещи и не лежал на холодном полотне. Громкий стон заставил меня отпустить длинную и тяжелую руку или лапу с огромными ладонями и пальцами. Мне приходилось обхватывать один из пальцев двумя своими ладонями, настолько они были большими. Снежный человек с морды горилы, но такими живыми, человеческими глазами – посмотрел на меня. Наверное, он понял, что я от него хочу, и сам перевернулся на спину, при этом громко постановая, ему явно на спине лежать было некомфортно. Но осмотреть рану я мог только в таком положении. Темнело быстро. Поэтому я, используя остатки дров, развел костер недалеко от лежащего на тряпках раненого. Он хоть покрыт весь длинной густой шерстью, и холода, скорее всего, ему были не страшны, но тепло костра не помешает, плюс освещение будет куда лучше. С другой стороны, пришлось зажечь факел, установив его в диск с шиной от автомобиля. Еще имелось несколько фонариков, что горели неплохо. Вот одним из них я и решил воспользоваться. Осторожно, стараясь двигаться медленно, не делать резких движений, осмотрел то место, где шерсть была наиболее испачкана кровью. Это в районе левой части живота. Ничего не увидел, шерсть была очень густой. Пришлось приблизиться. Аккуратно, Постоянно поглядывая в глаза пострадавшему, следя за его реакцией, раздвинул слипшуюся от крови длинную шерсть. Сразу заметил кровоточащее рваное отверстие на коричневой коже сантиметров десять в длину. Пришлось срезать ножницами шерсть вокруг раны, постоянно промывая перекись водорода, чтобы волосы не попали в рану. Снежный человек переносил все это стойко, глядя на меня спокойно, лишь изредка прикрывал глаза, постановая. Как только я удалил волосы, насколько это было возможно, и хорошенько промыл рану, то сразу увидел блеснувший металл на кончике пореза. Стало понятно, что нанесло такую резанно рваную рану этому созданию. Это была не шрапнель, а часть разорвавшегося патрона и жестянки консервной банки. Осторожно подцепив пальцами кусок блестящего металла, я потянул его на себя. Раздался громкий рев и отпрянул от снежного гиганта, «Отпустив осколок, я ставлю его в ране». Он оказался гораздо больше, чем я думал, и сидел глубоко. «Эй, успокойся! Я не хотел причинить тебе боль!» — крикнул я, как можно дружелюбнее, и, указав рукой на живот, добавил. «Но осколок надо обязательно достать, так что будь добр, потерпи. Потом немного легче станет». Гигант посмотрел на меня, продолжая скалиться, и я обратил внимание, что у него практически человеческие зубы, «Без длинных клыков, как у всех обезьян, что я видел раньше». Затем, я не понимаю, как, увидел одобрение в его глазах. Он успокоился, замер и прикрыл глаза, как бы намекая, «Я готов, давай действовать человек». Приблизившись к ранник, которая после моих действий с осколком снова закровоточила, приступил к остановке крови с помощью тампонов из бинтов и ваты. Затем, подцепив жестянку, я подтянул ее на себя – стараясь делать это медленно, не дергая, чтобы не нанести вред. Огромный зверь застонал, задрал голову вверх, но остался неподвижен, чтобы не напугать меня и дать закончить то, чем я занимаюсь. Сперва осколок шел туго, как будто за что-то зацепился. Я повертел его в разные стороны, он вдруг выскользнул из раны. В моих руках была пластина жестянки с неровными краями. Патрон с порохом развернуло, словно конфетку во время взрыва, и он, продолжая лететь на огромной скорости, поразил это животное, войдя в него словно нож в масло. «Ну вот, достал я из тебя жестянку. Теперь осталось дело за малым», сказал я гиганту успокаивающим тоном. Еще раз, промыв рану дочиста, подсвечивая фонариком, осмотрел ее на наличие других осколков, которых не обнаружил. Принюхался к ране Брюшной полости, таким острым предметом, как жестянка, могли быть повреждены кишки. Тогда должен быть специфический запах, который ничем не перепутаешь. Рана пахла кровью, отдающей металлическим душком. Это было хорошо. По идее, рану необходимо зашить, и даже было чем, но я что-то опасался это делать без наркоза. Неизвестно, сколько у этого гиганта терпения. На каком стежке он приголубит меня своей здоровенной лапищей поэтому принял более демократический способ – закрыть открытую рану. Все найденные медикаменты, аптечки в автомобилях я, естественно, складировал в определенное место Кунга-Урала. Среди них имелось несколько тюбиков bf 6 медицинского клея, как раз чтобы заклеивать раны. Конечно, клей bf 6 вряд ли сможет заклеить такую большую и глубокую рану, но он должен поспособствовать этому. Вытерев тщательно тампонами из бинтов рану, Затем, ими же ее подсушив, я нанес клей на обе стороны раны, совершенно его не экономя. Затем, сжав рану пальцами, покрыл все пространство вокруг раны медицинской зеленкой. Желательно было бы побрить участок кожи с раной, но сейчас было не до этого, условия не те. Смочил большой стерильный бинт перекисью и положил на склеенную рану вместо тампона. Закрепил его на коже с помощью медицинского лейкопластыря как перевязать столь большое животное, я не представлял. Не подними же его торс, чтобы пропустить бинт под поясницей. Поэтому, чтобы гигант не сорвал случайно перевязку на ране, я накрыл ее женской зимней курткой, закрепив на волосатом теле с помощью скотча. Конечно, защита так себе. Тем более скотч на длинной шерсти держался плохо, но это хоть что-то, чем совсем ничего. Закончив оказывать медицинскую помощь, я взялся за костер. «Так как дров не было, а их заготовкой в кромешной тьме заниматься нецелесообразно, да и опасно, в кострище полетел специально собранный мусор из множества автомобилей, что хранился у меня в мусорных пакетах в Кунге. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Поэтому чеки...» Исписанные с обеих сторон листки бумаги, картон от упаковок, различные тряпки, губки, испачканные машины маслом и грязью, пустые бутылки, упаковки и многое другое летело в мешки из-под мусора, которых накопилось столько, что они забили существенную часть кунга. Теперь этот мусор пригодился. Я как будто чувствовал это. Можно было поступить проще. Закинуть в костер пару шейн. Горят они хорошо. Жара от них более чем достаточно. Но как представил черный жирный дым, копоть, да еще и вонь, а то отбросил эту затею. Вряд ли это бы понравилось больному. Порывшись в аптечке, нашел две пачки левомицетина от разных производителей. Одна целая, в другой не хватало двух таблеток. Подумал, сколько будет разовой доза для снежного человека. Была надежда, что наши организмы похожи, и антибиотик сработает на великане так же, как и на мне. Разовая доза взрослого человека – 500 мг, то есть одна таблетка, суточная – 2 грамма, а это 4 таблетки. Если учесть, что здоровяк весит в 3 или 4 раза больше меня, то и доза должна соответствовать. Я смело достал 4 таблетки и растолок их в порошок. Сложно объяснить гиганту, что он должен проглотить эти 4 таблетки. Вот растворив их в воде, добавив в воду сироп от кашля для вкуса – Перелив все это в полулитровую бутылку, смело направился к раненому. Снежный человек смотрел на меня с любопытством, когда я прислонил к его губам горлышко пластмассовой бутылки. Немного намочив его кожаные полоски, представляющие себя губы, я дал ему понять, что в бутылке вода, и ее необходимо пить. И как только рот открылся, тут же вылил туда всю бутылку с растворенным в ней антибиотиком. Что такое поллитра воды для существа – у которого голова размером с мое туловище, так, столовая ложка. Поэтому он даже не заметил, как все это проглотил. Лекарство было благополучно выпито, и до утра мои полномочия закончились. Сделать перевязку, еще раз осмотреть рану на предмет посторонних предметов и прием лекарств я решил отложить до утра и сделать это под светом солнца. Ночь практически не спал. На горе всю ночь выли волки, не давая расслабиться – забыться и погрузиться в глубокий сон. Каждый час спускался с Кунга, подбрасывал в костер топливо, наблюдая за больным, который, в отличие от меня, спал как младенец, свернувшись в позу эмбриона лицом к костру. Надяв в Кунге два старых солдатских одеяла, я укрыл его спину, услышав, как он что-то бормочет во сне».